Через полгода я стоял у старинных каменных ворот и удивлялся, кой черт меня занес в такую даль. По пути к Драко, не видя на последнем перегоне никого, кроме Дракониан, я убедился в справедливости слов Намваака, «Зачастую мир есть просто-напросто необъявленная война». Формально официальные договоренности гарантировали мне право посещения планеты, на деле же оказалось все не так просто. Задолго до того, как человечество вступило в космическую эру, драконианские бюрократы и их приспешники довели конетель и волокиту до виртуозности. Пришлось угрожать, выслушивать угрозы, совать взятки, целыми днями заполнять бланки, снова и снова проходить медицинский и таможенный контроль, объяснять причины поездки, опять заполнять бланки, исправлять и переписывать уже заполненные, вновь совать взятки и ждать, ждать, ждать. На звездолете я старался отсиживаться в каюте, но поскольку стюарды дракониане наотрез отказывались меня обслуживать, к столу я волей-неволей выходил в кают-компанию. Сидел там в полнейшем одиночестве и выслушивал реплики по своему адресу. Я избрал линию наименьшего сопротивления. Счел за благо прикинуться, будто ни слова не понимаю. Ведь среди Джерриных соотечественников широко распространен предрассудок, будто людям не дано овладеть драконианским языком. «Почему нас заставляют питаться в одном помещении с иркмаанской мразью?» «Да чего же безобразны пятна на бледной коже?» «Да еще поверх этого зловонная грива! Фу!» «Ну и несет же от него!» Я скрипнул зубами, но продолжал сидеть, не поднимая глаз от тарелки. издевательство над Талманом, да и только. Кувырком пошли все законы вселенной, если на свет родилось такое чудовище. Тут я в упор посмотрел на трех дракониан, сидевших за столиком по другую сторону прохода, и ответил по-дракониански. «В деревне у вас нерегулярно скармливают киззом противозачаточные таблетки, иначе ты бы вовсе не появился на свет» и вновь занялся своей порцией. А тем временем двое дракониан с трудом удерживали нарывавшегося на драку третьего. Разыскать на планете драка поместье рода Джериба не составило труда. Проблема заключалась в том, как туда проникнуть. Участок был обнесён высоченной каменной стеной, сквозь ворота виднелся внушительный каменный особняк, который столько раз описывал мне Джерри. Привратнику я заявил, что хотел бы повидаться с Джерибой Заммесом. Он вытаращил глаза, потом юркнул в нишу рядышком с воротами. Немного погодя из особняка вышел другой драконянин и быстро зашагал к воротам напрямую через широкий газон. Драконянин на ходу кивнул привратнику, затем остановился передо мною. "Ну прямо вылитый Джерри. Это вы тот Иркман, что желал видеть Джерри Бузаммиса?" я кивнул. "Замис вам, наверное, обо мне все уши прожужжал. Я Уильямс Дэвидч". Драконянин смотрел на меня испытующе. «Я Эстоннеф, единоутробный брат Джерри Бишигена. Вас хочет видеть мой родитель, Джерри Богоцик». Драконьян круто повернулся и зашагал назад к особняку. Я двинулся следом, ног под собой не чуя, при мысли о том, что с минуты на минуту опять увижу замеса. На окружающую обстановку я почти не обращал внимания, но вот меня провели в просторный зал под сводчатым каменным потолком. Джерри уверял, будто этому дому четыре тысячи лет. Сейчас я этому поверил. При моем появлении встал и устремился мне навстречу еще один драконянин. Этот был стар, но я-то знал, кто он такой. Вы, Гоцик, родитель Шигена. В меня пристально вглядывались желтые глаза. Кто ты такой, Иркман. Он вытянул мощную трехпалую руку. «Что тебе известно о Джирибе Заммесе? И почему ты изъясняешься на языке дракониан в стиле и манере моего дитя Тишигена? Зачем ты явился?» «Я говорю в такой манере от того, что так учил меня говорить Джириба Шиген». Старый драконианин склонил голову на бок и прищурил желтые глаза. «Ты знал мое дитя? Откуда? Разве картографы ничего вам не сообщили?» «Меня уведомили, что мой первенец Шиген погиб в бою над Фаерином-4. Случилось это более шести лет назад, по нашему летоисчислению. Что ты лукавишь, Иркман?» Я перевел взгляд с Гоцека на Нево. Молодой драконианин разглядывал меня все так же подозрительно. Я снова повернулся к Гоцегу. Шиген не погиб в бою. Мы с ним оба совершили вынужденную посадку на Фаерине-4 и прожили там целый год». «Шиген умер родами, произведя на свет джериву замеса. Еще через год нас подобрала совместная картографическая комиссия и...» «Довольно хватит с меня, Иркман! Чего ты домогаешься? Денег? Или чтобы я пустил в ход свое влияние, добился для тебя торговых концессий? Что именно?» Я нахмурился. «Где замес?» На глазах старого драконианина выступили злые слезы. «Никаких замесов не существует в природе, Иркман!» «Со смертью Шегена прервался рот риба У меня прямо глаза на лоб полезли, и я мотнул головой. «Неправда! Я-то знаю! Я сам пестовал замеса! Да неужто комиссия ни словечком не обмолвилась?» «Приступай к сути своего дела, Иркман! Я не намерен терять с тобой целый день!» Я внимательно посмотрел на Гоцега. Старый драконианин ничегошеньки не услышал от комиссии. Замес попал к драконианским властям и как в воду канул. Гоцику ничего не сообщили. Почему? Я жил вместе с Шегеном, Гоцик. Тогда-то я и выучил ваш язык. Когда Шеген умер, рождая Замеса, я... «Иркман, если ты не намерен переходить к делу, то я прикажу небу вышвырнуть тебя вон». «Шиген погиб в бою за Фаерин-4! Наш астролог уведомил меня спустя всего несколько дней после его гибели!» Я кивнул. «Тогда, Гоцик, объясни-ка, откуда я знаю наизусть родословную Джериба? Хочешь, я тебе ее перескажу?» «Ты утверждаешь, будто выучил родословную Джериба?» – фыркнул Гоцик. «Да, так перескажи!» – Гоцик сделал приглашающий жест. Я набрал побольше воздуху и начал. К тому времени, как я дошел до 173 третьего поколения, на каменный пол рядом с коленнопреклоненным дневом опустился и его отец Годцик. Драконяне простояли на коленях все три часа, покуда длился рассказ. Когда я закончил, Годцик склонил голову и прослезился: Да, Иркман, да, Я верю, ты знал Шгена, да. Старый драконянин заглянул мне в лицо, глаза его засветились надеждой. «И ты утверждаешь, что Шиген продолжил рот, что замес появился на свет?» Я кивнул. «Непонятно, с какой стати комиссия решила скрыть это от вас?» Гоцик поднялся на ноги и нахмурился. «Мы выясним, Иркман. Как тебя зовут?» «Дэвидж Уиллис Дэвидж. Мы все выясним, Дэвидж».